Глава 9. Ветра нет. Зато мошки ночью тонны. Чувствует углекислоту, лезет к людям, залепляет фильтры. Приходится стряхивать смазки, а то через нее не продохнуть. И очки от нее чистить нужно. Нет. Сранча лучше. В степи, конечно, жить удобнее. Там и пыльцы нет. Зато пыли, жара свирепее. Впрочем, пыль, пух, зной можно потерпеть. Зато маску и очки не приходится носить постоянно. Собрались все на пирсах. Темно еще. Погрузили то, что принесли: еду, оружие, снарягу. Старший урядник Иван Головин присел на ранец, достал офицерский планшет. Казаки встали вокруг, только Акиму места не хватило. На планшете большая пойма, великое болото от Енисея до Оби. Казаки смотрят, а урядник говорит: Думаю, пойдем по руслу Тазы. Тридцать километров будем держать. Через десять часов будем на заимке у деда Сергея. Все вроде согласны, кроме Акима. У самогон начинается. Вставляет он даже не глянув на планшет. Сейчас делиться начнет. Злой будет. Там на русле омут на омуте. Их обходить придется. иначе будет кидаться на лодке, моторы отрывать, винты гнуть. Так что по времени ничего не выиграем. Лучше по мелководью пойти, через тростник на юг. На мелководье и камыша нет. До старой протоки дойдем, а оттуда опять по мелководью. Два часа и мы на озере Мелком. Еще час, и мы на заимке. По времени проиграем два-три часа, зато точно нам моторы не поотрывают. Думаю, в рогозе бакланы будут. Ну так отобьемся. А на русле На большой воде обязательно камыш встретим. То же время потеряем. Все молчат, думают. Урядник тоже молчит. Ну, можем и по руслу пойти. Мы с Юрой два мотора взяли. продолжает Саблин. Думаю, хватит. Но на ремонте будем время терять. Да, тянет урядник. Ну что, казаки? пойдем по мелководью? По мелководью? соглашаются саблин и казаки. Если хоть раз сома винт или мотора сорвёт, все преимущество во времени потеряем. Так и решили. Стали садиться в лодке. Все по боевому расписанию. В первой Иван Берешко и снайпер Федор Веревка. Во второй командир урядник Иван Головин и радист Анисим Шанкоренко. В третьей Червоненко и Саблин. У них в лодке эхолот. И замыкает группу Дюраль с Татариновым Ефимом и Кузьминым Василием. Юра попросился на руль. Саблин рад был хоть раз пассажирам ехать. Можно лечь да и дремать. Чего ж плохого? Пошли. По темноте на ПНВ приборах ночного видения не торопились. 10 километров в час. все таки был шанс налететь в темноте на корягу или на большой притопленный куст кувшинки, или на мель или на кочку. Вокруг трех 4 метровые стеновые рогозы, реже встречается тростник. Протоки между зарослями 5-10 метров. То и дело попадаются двадцатиметровые поляны, заросшие ряской и лопухом лилией. И кочки повсюду торчат из воды. Их всегда видно. На них кусты волчьи ягоды. Чистой воды мало. Болото. Глубина от метра до трех. Редко встречаются омуты. Пока редко. Там до 10 метров бывает, а на руслах исчезнувших рек так и до 30 доходит. В рогозе шелест стоит. Квохчут и лают в темноте разбуженные тихими электромоторами бакланы-одиночки. А машка перед рассветом совсем звереет. Ее приходится сбрасывать смазки ежеминутно. После этого перчатка становится липкой. Оким моет ее в воде за бортом. Фильтры респираторы основательно забиты, дыхание не свободное. Он подумывает, не достали из ранца большую, полную маску, которая закрывает всю голову. Раньше такие называли смешным словом противогаз. Но в темноте копаться в ранце лень, да и на востоке небо уже покраснело, Машка исчезнет с первыми лучами. Исчезнет как не было. Только чёрная каша в лодке останется разводами. Да и та высохнет на солнце через час, станет невесомой, и ее выдают из дюраля с самым легким ветерком. В коммутаторах тишина. Казаки не разговаривают. Привыкли. Как на войне режим радиомолчания. Хотя тут как раз можно и поговорить, противника-то нет. Нет. Все равно молчат. А солнце уже поднимается в небо из-за стены рогоза. И ветерок потянуло с юга, пока не жаркий, и как по волшебству прямо на глазах тают черные тучи-мошки, и становится неожиданно тихо. Пока мошка роилась в воздухе, десятки миллионов маленьких крыльев создавали неумолкающий гул, который замечаешь только тогда, когда он вдруг исчезает. Аким стёр последних мошек с очков и Так захотелось ему стянуть маску, что хоть руки свои сам держи. Снимать нельзя. Здесь на мелководье самый грибок селится по острым и твердым листьям из серого и крепкого рогоза. Рогоз ему не по зубам, но красная мерзкая нечисть живет на нем. Цветет на нем. Ждет жертву, выбрасывая в воздух мелкую красную пыльцу, споры. Если есть ветер, лучше маску не снимать. А ветер с утра всегда в рогозе есть. Иногда едва колышет серые стебли, а иногда и рвет их из воды. Так будет до 10 часов. Потом ветер стихнет, и можно будет снимать маску. Но осторожно, и постоянно следя за рогозом, не колышется ли. Солнце только встало, а уже тридцать два. Этот день будет такой же, как и все прежние. Жаркий. Юра так и сидит на руле. В лодке перед ними сидит урядник Головин. В лодке позади татаринов с Кузьминым. Смотреть по сторонам? Ну а что там? Рогоз Рогостеной даряска. Ехать еще долго. Саблину на болоте бездельничать никогда не приходилось. Рыбалка только кажется бездельем. Она всегда требует внимания. А вот на службе бездельничать приходилось часто. В караулах и секретах занятия было, а вот во второй линии или на отдыхе в блиндаже от скуки начинал он книги читать. И читал их неделю за неделей. Ну а что там еще делать, если войны нет? Говорить он был не мастак. В компанию поболтать его особо и не звали. Вот ему и оставалось либо наряды и служба, либо книги. Но то служба. Дома на гражданке разве посидишь? То в болоте, то в поле, то по дому работа какая? Жена всегда найдет, где и что нужно сделать. А тут вон как сиди себе барином, дозевай, любуйся красотами. А что ими любоваться? Чего он тут не видел? Батька стал его брать в болото еще в 10 лет. Страшно подумать, сколько он времени тут провел. Ему сейчас 36, минус 7 лет на службе. И каждый из оставшихся дней, почти без выходных, он проводит в болоте. Ну, от 5 до 7 часов ежедневно. Саблин даже считать не стал. Сколько лет своей жизни он провел в великой пойме в болоте. Годы и годы. И чего он мог еще тут не видеть? Конечно, там, на юге, есть всякие мерзкие твари, которые тут в его болоте не водятся, которых он не знает и не видел даже. Но все те твари, что есть в округе на сто километров от станицы, этих всех он знает лучше многих, лучше большинства. Вып кричит с первой лодки в коммутатор Берешко по левому борту на 11 тут же привычно затарахтела тешка со второй лодки по твари с локтя стрелял урядник Страшная на первый взгляд зверюга сама бывает 4-5 метров в высоту ноги три метра, как три ходулины на этих трех ногах бродит по болоту по мелководью проворная несмотря на внешнюю нескладность Встанет у стены рогоза, замрет и стоит часами неподвижно, смотрит своим плоским глазом в воду, ловит рыбу. Как-то в воде умудряется разглядывать почти прозрачных стекляшек. Жрет все. и донных ракушек, которых могут есть и люди, жрет деликатесных и дорогих улиток, которых люди есть очень, даже любят. Для людей она не опасна. Клюв лопаты рассчитан на рыбалку и копание вЫли. Сейчас, проворно сгибая и разгибая все свои три ноги, умная выпь пытается убежать за пучок рогоза. Знает, что с людьми шутки плохи. Урядник в нее попадает. Раз и два, но выпь не останавливается. И тут Аж красная пыльца с ближних рогозин слетела слабыми облачками. Так оглушительно бьет двустволка десятого калибра. Шесть крупных картечин разнесли выпег горб. Она заваливается в воду на бок и так остается лежать, торча из воды. Теперь не она будет есть рыб, а рыбы ее. Саблин, да и все другие рыбари не любят выпь. Они вообще никого не любят, кто на их добычу покушается. Кем переламывает двустволку? Легкая, почти невесомая пластиковая гильза сама вылетает из ствола в лодку. Он вставляет новый патрон, закрывает замок. А лодки, не останавливаясь и виражами, обходя пучки рогоза и кочки, летят на юг. Четвёртый взвод, кто воду не взял, берите. Рот старший прапорщик Коленичев. Я тебе взял, говорит Юра, протягивая двухлитровую баклажку. Мало ли, может до солнца провозимся. БТР зашуршал моторами и поехал обратно на север, поднимая пыль. Не хотелось бы до солнца. Тут в степи на солнце 45 будет. Никакого хладагента не хватит. Саблин берёт баклажку, закидывает её себе в ранец. Еще два кг нагрузки. А у него в левом колене сервомотор не докручивает. Может, и привод не дожимает. Со стороны кажется, что он на левую ногу припадает, как бы в бою не отказал. Он относил три дня назад колено к полковому механику. Тот час копался, ничего не нашел. При Приокими включал, выключал. Сгиб-разгиб работал штатно. Как броню наденешь, так начинает заедать на разгибе, но пока вроде работает. Тут пришел прапорщик Михеенко их взводный. Они с урядником Носовым перекинулись парой слов, потом прапорщик собрал людей и сказал: "Приказ пришел. Солдаты на гряду пойдут. Мы с ними". Но не было догадаться, замечает Юрка. Казаки молчат, слушают, что еще скажет взводный. Молите Бога, чтобы не нашему взводу пришлось в лоб по склону идти. Я карту глянул. Там просто каша будет. Ни барханов, ни камней, открытый стол. Стреляй не хочу. Молишь Бога, тихо спрашивает Юра. Или опять спишь?» Угу, отвечает таким, что, угу, не унимается друг. Иногда Юрка его раздражает своей болтливостью. Сейчас бы послушать взводного, а он языком чешет. И тут в коммутаторе голос, четкий и твёрдый: "Вторая сотня, прибыть в расположение штаба". Вторая сотня это они. "Ну, пошли, ребята", говорит прапорщик Михеенко. «Кажись, наше время". Вся сотня собралась у штаба, с сотником и подсотенными, свистовыми, всего больше 70 человек. Сотник Короткович, что называется из молодых до ранних. Он может чуть старше Саблина. Всегда строг, собран, серьезен. Он из линейных казаков пришел. По сути, пластунам, если не чужой, то уж точно не свой. Его не очень жаловали, но уважали. Казак он был опытный. Случилось, что с Акимом он был знаком еще по Таркасале. Их участки фронта были рядом. Тогда еще старший прапорщик Короткович даже пару раз заходил к Саблину в блиндаж. Но то когда было. Теперь, когда его назначили в сотню Саблина, он и виду не казал, что они когда-то были знакомы. Сначала это Акима задевало. Как так можно? Даже не кивнул знакомцу. И виду не показал сотник, а потом Саблин и забыл про знакомство. Не так, чтобы и хотелось. В свете фар БТР они собрались полукругом. Для наглядности из штаба принесли большой планшет, установили так, чтобы всем было видно карту и ясны задачи. Задача поставлена нашей сотне такая, чеканит голосом сотник Короткович. Поддержать наступление армейцев и с ними сбросить китайцев с высоты 14006. Это каменная гряда, что перегораживает сухую долину. Против нас действует 131-я дивизия Нуак, девятый батальон. Бойцы опытные. Поддерживает их дивизион 210-мм орудий. Но есть сведения, что в рабочем состоянии у них только два орудия. Еще у них есть дивизион самоходных минометов 122 миллиметра. Все вы знаете. Снаряды и мины, они вообще не привыкли экономить. У них их горы. Так что легкой прогулки не будет. Это он мог бы не говорить. Все и так это знали. А вот что действительно всех волновало, так это как пойдет атака. Кто пойдет первый под 210-миллиметровую чемоданы? Все ждали. 70 с лишним человек напряженно молчали, и сотник продолжил. Первый взвод при мне в резерве. По рядам прошло едва заметное движение. Народ из первого взвода перевел дух, слегка зашевелились. Отлегло. В первом взводе большой некомплект. Их неделю назад сильно потрепало. Так все и было. В боях у Сухой Балки, в 100 километрах на север отсюда, китайцы серьезно контратаковали силами двух рот или небольшого батальона, пытались выйти к дороге, перерезать ее. Смяли взвод линейных казаков из 20-го полка, что прикрывали фланг к дороге. И, как следует, придавили их первый взвод. Но пластуны, в отличие от линейных, не отошли. Они уже окопались на каменной гряде, зацепились за камни и уперлись. Их накрывали минометами и птурами. С двух флангов по ним били пулеметы. Но за 12 часов боя китайцы так и не смогли сдвинуть их с места, хотя к вечеру пластуны бились уже в окружении. Сначала второй и третий взводы пошли к ним на выручку на броне, а потом и четвертый пошел пешком. Но пять километров по степи быстро не пройти. К вечеру второй и третий взводы деблокировали своих, принесли боеприпасы, воду и хладогент. Этот бой первого взвода на весь день связал китайцев, дал время перегруппироваться главным частям, остановить контрнаступление и отогнать китайцев от дороги обратно в степь. Вечером из 22 человек первого взвода в строю остались лишь 13. Два казака погибли, остальные были ранены. Сам взводный тоже ранен. Теперь первый взвод имел полное право остаться в резерве. С первым взводом все было ясно, но главный вопрос все еще интересовал казаков. Все ждали. И сотник продолжил, не делая трагических и интригующих пауз. С армейцами на высоту 14006 Пойдёт второй взвод прапорщика Лукавинского. Он самый укомплектованный. Задача обнаружить минные поля, проложить в них проходы, уничтожить доты, дзоты турели, поддержать огнем пехоту, обеспечить продвижение пехоты на высоту. Задача ясна? Так точно, недружно отвечает второй взвод. Оно понятно. Армейцы атакуют, а мы им вроде как гавровую дорожку расстилаем, сказал кто-то. Атакуйте по мягкому. Сотник глянул строго на говоруна и сказал: Так нато мы и пластуны. Это он зря так сказал. Все знали, что он из линейных. По рядам прошелся ропот, а Юрка так и вовсе не постеснялся спросить: Значит, вы тоже из пластунов? Господин сотник Аким ткнул его бронированным локтем в Керасу. Мол, чего лезешь, дурень? А сотник пригляделся, кто это там вопросы задает. И ответил Юрке лично. Теперь да. И продолжил: "Для усиления второго взвода из четвёртого и третьего добавим по человеку. Из третьего барабанов, из четвёртого червоненька". Аким опять ткнул Юру в бок и прошипел зло: "Ну, наговорился. Да ладно, Юра махнул рукой. Ничего, схожу со вторым взводом. Также со вторым взводом идет старший прапорщик Оленичев, продолжал сотник. Но люди все опытные, учить мне вас нечему, сами все знаете. Это точно, опять заметил Юрка. Короткович опять глянул на него. Да замолчи ты сегодня, злился Аким. Чего ты его бесишь? "От чего он?" смеялся Червоненко. «Балда ты! Доиграешься! Он тебя точно сошлёт куда-нибудь, откуда не вернешься!» "Третий взвод", говорил сотник далее, показывая на планшете направление. «Пойдете с линейными казаками через барханы на левом фланге. Задача обнаружить позицию противника в песках, поддержать огнем атаку линейных взводов". "Через барханы" с линейными удивились пластуны: "Нешто мы за ними угонимся пешие, они-то на колесах пойдут?" сотниках не слушал. Есть приказ, чего не ясно. А это значит, третьему взводу придется тащиться по колено в пыли и песке. Да, поддержите линейных. Ну, как всегда, бубнят невесело пластуны. Линейные казачьи части на броне поедут. Они полностью механизированы. Там, где броня не пройдет, там они и встанут. А случись что, так прыгнут на броню и уедут. А пласту нам не уехать. Удар придется принять, так как в бой они пойдут пешие, а пешими дооружем да и снаряга и много по барханам не набегаешь. Казаки третьего взвода побурчали, конечно, Но приказ есть приказ. А вот четвертому, кажется, везло. Четвёртый взвод. У вас все просто. Сотник указал на карте точку. Ветряной овраг, 1200 метров. Вход на севере, выход на юге. Выходит к самой каменной гряде. От выхода из оврага до камней всего восемь сотен метров. Армейцы говорят, что до оврага мин нет. В самом овраге не проверяли. Задача пройти по оврагу, снять мины, если есть, сбить заслон, если имеется, ликвидировать турели. Две штуки за минной полосой справа были зафиксированы, но естественно, будут перемещаться. А может, их и больше. Где они, не знаем, замаскированы. Найти уничтожить. Из оврага поддержать атаку огнем. Сообщать координаты огневых точек противника минамётчиком. «Все. А кому роботов дадут? Интересуется Ерёменко. Он с Акимом в одной штурмовой группе. У нас их всего два осталось, говорит сотник. Один пойдет со вторым взводом, второй с третьим. Ну, понятно, с укором продолжает Ерёменко. Нам робот не положен. Во-первых, он во враге не пройдет», – терпеливо объясняет командир. Вы с ним только до оврага доедете. А во-вторых, мобильная платформа второму взводу может пригодиться для вывоза раненых. Надеюсь, что этого удастся избежать, но второй взвод идет и атакует противника в лоб, а третий взвод идет в барханы. Там им передвижная платформа будет нужнее. Им в пыли по колено на себе тащить все тяжко. Ну понятно. А мы, как обычно, едем горбом и паром, резюмировал Еременко. Ну что ж, хорошо, говорит командир четвёртого взвода прапорщик Михеенко. Слыхали казаки? Во враг идем!» Второй и третий взводы готовятся и выдвигаются на соединение с армейцами и линейными казаками по готовности. Четвертый — выступать немедленно. Саблин толкает Юру в локоть. Ты там не геройствуй сильно. Но когда я геройствовал? отвечает тот. Да всегда. Вечно лезешь на рожон, всю лихость свою показываешь, особенно перед чужими. Юра промолчал. Он набивает в подсумок лишние, не влезающие туда магазины. Гранаты про запас брать не будешь? спрашивает Саблин. «На кой они", беззаботно отвечает Червоненко. "Нас близко к окопам не подпустят. Патронов возьму, постреляю малость". Поднимается ветер. Сранча уже не кружит в воздухе, зато с востока летит клубами пыли степи и пух, море пуха. Колючка зацвела. Что-то рано в этом году, говорит Юра. Чего рано? Нормально. Аким надевает шлем. Он протягивает Юрке руку. Да чего ты прощаешься-то? устроил тут проводы к героя, прощается он, злится тот, но руку жмет. Утром увидимся. Увидимся, говорит Саблин. И ты это не геройствует он.